Море, Бьются синие который и зеленые ямуры. Эй, на палубу поморы, эй, на палубу музуры, голубые удальцы! Ветер баловиня ха-ха дал пощечину с размаха. Судно село кукарач Скинув парус Ужиться скач. Волны скачут лототах Волны скачут Отца-отца Точно дочери отца За морцом летит Морцо Море бешеное взы Море-море Но море, Типади, пади, эти кручи, И зеленая крутель Темный волн кумоворот, В тучах облака и мра Белым баловнем в плывут Море катится ахава, А на небе виснет зга, Этот дзига синий хляби Кубари веселых волн Море вертится юлой, Море грезит и моргует, И могилами торгует. Шуханное судно Полетит по морю будно, дико гонятся две влаги, Обе в пене белаги, И волною кокова Сбита лебедя-глава. Море плачет, море вакает черным. Ракает, что же скоро стихнет вза наша дикая гроза, Скоро выглянет вража, Исчезнет ветер вражий, Дырой диль сияет в небе, Буря шутит и шиганет, Небо тучи великанит. Эй, палубу, поморы, Эй, на полубу музуры, ветер славить молодцы, ветра с морем не лады доведут нас до беды, А пока хохонюшки, «Ветру молимся тихонечко».